Во дворе было слишком темно, но в освещенном окне Женька должен был заметить мою фигуру. Я начал делать какие-то знаки, но все стоял и сбивал палкой сосульки. — Даже и не думай, — сказала мама, — даже и не мечтай. Но после некоторой паузы мама шептом сказала, — сумасшедшие какие-то. я еще долго не отходил от окна. Весна. Весной мама достала с антресоли мои резиновые сапоги и долго щупала их и мяла, прежде чем отдать мне. — Не малы? — с надеждой спрашивала она. — Неужели нога за зиму не выросла? — Ну, как тебе сказать? — говорил я, расхаживаясь в сапогах по комнате. — Может, и выросла, но не сильно. — Да понятное дело, — в сердцах говорила мама. — На два размера больше покупала. Ну-ка, давай сними. Я послушно кряхтел, снимая сапоги, она... Относила их в ванну и проверяла, наливая пол ванны и окуная туда мои старые резиновые спожища красного цвета на толстой подошве с полушерстяной тканью внутри голенища. Сапоги у меня были, конечно, то, что надо. — Ну-ка, встань в них! — кричала мама из ванны, и я шел в ванну, со вздохом снова обувал сапоги и вставал. — Ну, не чувствуешь? — с надеждой спрашивала она. — Не текут? «Да не текут, мама, не текут!» — кричал я из ванной уже, потеряв всякое терпение. «Выпускай меня скорее, а то уж нету никаких сил». «Каких же это сил? Интересно мне знать, у тебя нет?» Подозрительно спрашивала мама, уперев руки в боки, что означало обычную ее готовность отстаивать свою точку зрения и свои принципы во что бы то ни стало. «Мама, ну не надо!» — говорил я. «Выпускай меня скорее, а то ноги вспотеют». — Ох, горе-то мое, луковое! — сокрушенно вздыхала мама и одевала на меня. Пальто старое с короткими рукавами, зашитое в двух местах под рукавом на локте. Штаны от спортивного костюма с начесом и старую отцовскую кепку. — Выпускай меня на улицу ранней весной! — мама обычно произносила заготовленную речь. — И учти, если заболеешь, я себе больничный брать не буду. Будешь лежать дома один с температурой, кашлять, а если хочешь, я вообще тебя лучше в больницу положу. Так ж давай смотри. И в этом патетическом месте своей речи мама захлопывала перед моим носом дверь. И я, не верил своему счастью, выходил во двор под первые лучи жаркого весеннего солнца, выходил и сразу начинал искать. Я искал приложение своим силам. В кармане у меня была маленькая железная лопатка, а если я не мог ее найти после зимы, я бы еще проще. Орудием труда мне служила обычная плоская деревяшка, типа досточки или даже любая толстая палка. В принципе, я даже больше любил подручные. Найдены в дворе орудие труда, потому что выходить во двор с лопаткой в кармане было в моем возрасте как-то не солидно. Тем не менее, лопатка есть, лопатка — вещь удобная и практичная, поэтому если она подалась дома под руку, я все-таки брал. Главной же моей задачей был найти место для запруды. Где делается запруда? Запруда делается в самом быстром и бурном месте ручья. Она также делается в том месте, где не очень ходят люди. Кроме того, она делается в том месте, где полно лишней земли, камней, кусков асфальта, Можно, конечно, все эти материалы перенести из другого места, но это, во-первых, тяжело, а, во-вторых, можно потерять время из-за пруда размажется, рассыплется, разрушится под напором воды. Строй тогда новую, начиная сначала. А начинается сначала и так, приходилось не раз и не два в течение весеннего трудового дня. Работай, негр, солнце еще высоко, — обычно говорил мне Колупаев, подойдя в самый неподходящий момент. В принципе подходящего момента и не бывает во время строительства за прутом. «Может, и ты поработаешь?» — спрашивал я Колупаева с легкой издевкой, но и с тайной надеждой. «Могучие силы Колупаева мне бы очень могли пригодиться, да и вообще вдвоем веселее». Но Колупаев молча стоял и смотрел, как я работаю. «А я работал, работал, работал. Трудно сказать, почему». Но ручьев в нашем дворе было какое-то невероятное множество, и они все текли в разные стороны. «Куда же они текут?» — спрашивал я своего друга, пытаясь хоть в этом получить от него какую-то пользу. Но Колпаев по-прежнему стоял и молчал. Он молча смотрел, как я леплю за пруду из всех подручных средств и из мерзлой земли,